который трепещущим пятном шевелил фонарный свет в листьях большого инжира. Женя ещё и наслаждалась временным, как она догадывалась о освобождении от навязчивой нерешённости важных, важных ли своих жизненных задач. Айрин смела со стола карты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 Ребёнок мой погибает. Акушерка молодая проворонили моего ребяточка. Всего-то что надо было простую бабку по витуху. А мне 18 лет, идиотки. Пальчик загни, погиб мой первенец, Давид. В память отца я его хотела назвать. Молоко из меня хлещет слёзы ручьями. пристальными сузившимися глазами Айрин смотрела на Женю, как будто перекидывая, стоит ли продолжать. У Сашки было обличие. Потрясённым тихим голосом сказала Женя: "Она знала, что это очень опасно для ребёнка, но впервые видела мать, которая действительно потеряла ребёнка из-за этой дурацкой петли". которая верно служила младенцу все 9 месяцев, а потом вдруг задушила. Через 2 месяца я снова забеременела. Ты характер моего не знаешь. Если мне чего надо, я из-под земли вырою, снова хожу. Уже не такая весёленькая, то тошнит, то пучит, то немеет, но ничего, бодрая. Муж мой мудила огородная, работал автослесарем. Я же тебе говорю, за первого попавшегося замш выскочила. Что за работы, той пропьёт. Внешность алендело на один к одному, только роста хорошего. Я сижу старательно, колочу по машинке, прилично выколачиваю. На барбарис для сузи хватит. В первый раз я точно знала, что мальчик. А тут я девочку себе распланировала. Пузы растёт, а у меня одна бабья радость. Копейку заработаю и в детский мир. Насочки, распашонки, ползуночки. Всё советское, тупое, грубое. А я росла дворовой девчонкой, на заборах висела. Родители ведь сначала в город Волжск под чужой фамилией поселили. Я только в 10 лет своё настоящее имя узнала. Родителей рассекретили, и мамина сестра прислала первую посылку.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 Женя как будто в первый раз увидела Айрин. За яркой рыжестью не сразу было разобрать, что она красавица. Да и овал лица, и нос, и подбородок, и даже зубы. У кого другого лошадиные, а у неё английские, длинные, белые, чуть выпирают вперёд как раз столько, чтобы губы приподнимались как будто навстречу, ожидающе.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 Автослесарь я выгнала на третий день, как из роддома выписалась. Он просто скорблял мой глаз. Когда он первый раз взял её на руки, мне сразу стало ясно, у Дианы должен быть другой отец. Дело не во мне. Я ещё не была женщиной. С автослесарем не получилось, но я этого не понимала. Он взял её на руки, и я увидела, какой он глоб.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 Когда ей нравилось, говорила: "Да, да, да". Не нравилось "Не, не, не". К полугоду она понимала всё, буквально всё. А к 10 месяцам начала говорить. Погулила месяц и сказала: "Мама, муха летит". И правда муха. Я очень долго её кормила. Молоко не уходило, а она любила грудь. прижмётся поцелует потом рукой по груди погладит и говорит: "Спасибо". А потом я заболела гриппом. Температура подскочила выше 40. Я вырубилась. Кормить не могу. Подруги набежали, Диану кормят кефиром, кашей. Ей уже к гудгу подходила. Она просится ко мне, а её не пускают, чтобы не заразилась. Она кричала из маленькой комнаты: "Мама, я не понимаю". Сузи тоже свалилась. И что за такая крепкая зараза выделась? Подруги моей все одна за другой тоже от меня подхватили. Не помню ничего. Айрин загородила глаза руками, как будто от сильного света. А волосы почти закрыли её лицо. А Женя уже знала, что нечто ужасное сейчас произойдёт. Тогда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 прописывают ей тот же самый седуксен, что и мне, только в 20 раз дозировка меньше, а мне всё хуже. Температура 40, временами как будто уплываю. Прихожу в себя, кефир дяни, кефир мами, временами кто-то заходит, уходит, скандалю с врачом, который требует немедленной госпитализации, какие-то подруги мелькают, соседка помню автослесарь припёрся пьяный я его прогнала встаю как в полусне диану посажу на горшок переодену суну таблетку она апрельс моя от зеркала отворачивалась говорила не надо ей сыпь на лице не нравилась